На другой день его ожидало еще более неприятное событие. Уже давно его отец сообщил о своем намерении посетить его. Утром, раньше, чем жульен проснулся, престарелый седовласый плотник вошел в его каземат. Жульен чувствовал себя слабым. Он ожидал самых неприятных упреков. Тяжелое настроение еще усиливалось тем, что в это утро. Он упрекал себя за недостаток любви к отцу. «Случай поставил нас рядом на земле», — думал он, пока ключник прибирал его каземат. «И мы сделали друг другу все возможное зло. И вот в час моей смерти он пришел нанести последний удар». Как только они остались одни, старик разразился суровыми упреками. Жульен не мог удержаться от слез. «Какая недостойная слабость!» — говорил он себе в бешенстве. «Он начнет везде кричать о моем малодушии. Какое торжество для Вольной и всех пошлых лицемеров, царящих в Верьере! Они пользуются влиянием во Франции, присвоили себе все социальные преимущества. До сих пор я мог, по крайней мере, говорить себе». Им достаются деньги и почести, но у меня зато благородная душа. Но вот свидетель, которому поверят и который расскажет всему Верьеру, да еще с преувеличениями, как я струсил перед смертью. Я окажусь трусом в этом испытании, как они и думали. Жульен был близок к отчаянию. Он не знал, как ему избавиться от присутствия своего отца. Но притвориться и обмануть этого столь проницательного старика в эту минуту было выше его сил. В его уме быстро мелькали все возможности. «У меня есть сбережения, воскликнул он внезапно. Эта гениальная фраза моментально изменила выражение лица старика и положение Жульена. «Как мне ими распорядиться?» продолжал Жульен спокойнее. Полученный эффект избавил его от чувства неполноценности. Старый плотник загорелся желанием не упустить этих денег, часть которых, как ему казалось, Жульен хочет оставить своим братьям. Он говорил долго и красноречиво. Жульену даже удалось позабавиться. «Итак Господь вдохновил меня относительно моего завещания». Я дам по тысяче франков каждому из братьев, а все остальное вам. — Отлично! — отвечал старик. — Остальное принадлежит мне по праву. Но если Господь смилостивился тронуть твое сердце, если ты хочешь умереть добрым христианином, прежде всего следует заплатить твои долги. Сколько я истратил на твое воспитание и содержание. Ты об этом и не думаешь. Вот родительская любовь. Грустно повторял себе Жульен, оставшись один. Вскоре появился тюремчик. Сударь, — сказал он, — после посещения престарелых родителей я обыкновенно доставляю моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Это дороговато, шесть франков за бутылку, но зато веселит сердце. Принесите три стакана, сказал ему жульен с детской поспешностью. И пустите сюда двух заключенных, шаги которых я слышу в коридоре. Тюремщик привел к нему двух каторжников-рецидивистов, готовившихся вернуться на каторгу. Это были злодеи, очень веселые и действительно замечательные своей хитростью, отвагой и хладнокровием. Если вы мне дадите двадцать франков. — сказал один из них Жульену. — Я расскажу вам свою жизнь со всеми подробностями. Это забавно. — И не будете лгать? — спросил Жульен. — Нет, — ответил он. — Мой приятель завидует этим двадцати франкам и уличит меня, если я солгу.